Рядом заворочился и, недоуменно хлопая глазами, поднял голову Василь. — Охреново, мать, ёпть! Длиннопротяжный басовито простонал костоправ. Змейка по-прежнему лежала под плащом и в себя пока не приходила. Аскел с сочувствием посмотрел на возвращающийся к жизни русберсеркеров василий с помятым лицом и осолловелым взглядом молча огляделся вокруг костоправ конечно молчать не мог вот желя лекрь качнул головой медленно и осторожно словно боясь как бы таня нароком не оторвалась от шеи че был то а? золотой хер сир он переводил взгляд с виктора на аскила и обратно ни хрена не помню вообще ни хрена «Опычное тело после напитка персеркров», — пожал плечами Аскел. «Опычное тело. Да уж, тело. Опычное. Я тоже не все помню», — добавил Харсир. «Но мне все ушей раскасали». «Ну, еб, перный театр. Никогда еще такого будуна не было», — пожаловался Костоправ. «Много выпили. Сочувствующе поинтересовался Аскел. Настроение лекаря он уловил скорее по тону, чем по словам, которые не очень хорошо понимал. «Да, кажись, весь жбан выжрали», — наморщив лоб, сумел припомнить Костоправ. «Еще и гребанными грибами вашими закусили». «О-хо!» — у Харсира глаза полезли на лоб. «Так нельзя, сумасшедший рус! Нельзя пыла так много, и крип тоже нельзя! Это по-малу нато, как я пил!» «Чуть-чуть, Клоточков, а то можно не фыжить». «Во-во, что-то у меня такое ощущение, будто я не фыжил», сообщил Костоправ и метнулся к борту. Рвало его долго и сильно, впрочем, ни его одного. Неразговорчивый Василь пристроился с другого борта Дракара. Под их утробные звуки Виктора тоже потянуло присоединиться за компанию. Было скверно, ужасно было. Рвотные судороги, казалось, выворачивали наизнанку все нутро, мухоморное зелье выходило тяжело, но когда оно все-таки выплеснулось вместе с желчью, ощутимо полегчало. Выполосканные и ослабевшие они снова вернулись под мачту. Василий сразу лег на бок и отвернулся. Разговаривать у него похоже не было ни сил, ни желания. Сналпы что-фы фы пьете все, оставилпы фам меньше неодобрительно покачал головой Аскел. «Погоди, погоди!» встрепенулся Виктор. «Ты что, специально нам отуварь его подсунул?» «Не подсунул!» «Просто оставил», уточнил хорсир. Что и могли его пить». «Зачем?» «Арна есть кофарный человек и потлый противник», объяснил Викинг. «Я знал, что он путит нечестен в Хольмханхе, а фей снали. знали...» Что с Фами он не путит так милостив, как я. Ну да, подумал Виктор. Ты постарался, чтобы мы это уяснили. Поэтому Фам не фыкотно пыть Ефоропами. Фам лучше плыть дальше со мной, чтобы нам плыть дальше вместе. Надо было попетьить Арне. У Нифоа есть много фойнов. «Больше, чем есть у меня, но персеркер в пусте есть сильнее и опаснее любых фойнов. А если Персеркер выпьет настой из мухоморов, Хифон не удержит никакой тверь и не остановит никакое оружие. Мои люди рассказали всем, кому могли, что фы берсеркеры. и многие паялись фас еще до начала Хольмханха». «Ага». А когда мы вмешались в драку, скрытый страх и вырвался наружу и полностью завладел викингами, понял Виктор. Вот оно объяснение славной победы четырех безумцев над целым стахером. Хафам покосал, как пить пухомор, но я не тумал, что рус персеркер станет пить хифот так. вздохнул Аскел. Он ненадолго задумался, потом продолжил. И все же странно. Таше, если фейпили много, все равно странно. В любом персеркре всегда тремлет сферинная ярость. Но чтоб ее пыло столько... Я о таком не знал. Вы чуть не разнесли фесть Виктор молча усмехнулся. Он-то как раз ничего странного в этом не видел. Просто под действием мухоморного пойла поперла долго сдерживаемая ненависть к викингам. Вот и все».